Осенний дождь посеял капли в сад, Взошли цветы, пестреют и горят, Но в чашу лилий брызни Алым хмелем, как синий дым Магнолий аромат.